Глава 13 Дорогая мама, извини, что долго не писал. Мы наступали слишком быстро, и полевая почта не успевала за нами. Представляешь, если бы еще два месяца назад мне кто-нибудь рассказал, что можно проходить по 40 километров в сутки, наступая на бесчисленные орды противников, я бы рассмеялся ему в лицо. Но вот мы здесь. Сейчас ведем бои под Смоленском. Это крупный город русских. Как рассказал нам гер лейтенант когда-то они разбили здесь самого Наполеона. Но будь спокойна, с нами этот трюк у них не пройдет. Жара стоит адская. Вот уже две недели не было дождя. Больше всего нас донимают не русские пушки, а пыль. Она тут везде. После марша мы, как безумные, бежим к любой воде, умываемся даже из-за луж, но их так мало. Слава Богу, сейчас мы стоим недалеко от большой реки, так что иногда выпадает возможность хорошенько помыться. Ты бы видела, мама, какая здесь богатая страна и как мало здесь живет людей. Иногда соседние поселения разделят 10, а то и 15 километров. Народ здесь живет бедно. Говорят, что все у них общее. Представляешь? Мне повезло, что я танкист. Есть куда положить подарки для тебя, сестер и отца. Отцу я пришлю часы. У меня их теперь четыре пары. Есть из чего выбрать. Тебе и Эльзхен я приготовил платки. Очень красивые и теплые. И еще воротник из лесы. Он очень подойдет к твоему пальто. Думал, что отправлю письмо раньше, но почтовики опять отстали. Нас кидают то туда, то сюда, и они снова не поспевают за нами. Мы сейчас стоим на берегу большой русской реки Днепр. Большевиков мы почти разбили, и теперь они прячутся от нас по лесам. На большее их смелости не хватает, правда, пакостят они изрядно. Из-за того, что отстается не только почта, но и те ребята, что подвозят нам горючее, приходится все свое барахло возить с собой. И иногда бывает очень страшно, когда пуля русского пробивает канистру с бензином. Помнишь Курта, который жил на нашей улице через три дома? Ему вчера не повезло. Русская пуля пробила сразу четыре или пять канистр. Из их экипажа, Спасся только механик-водитель. Но ты за меня не бойся, все будет хорошо. Твой сын Эрих Трауб. Это письмо было найдено на теле погибшего гефрайтера из 35-го танкового полка 4-й танковой дивизии 24-го танкового корпуса Второй танковой группы бойцами танко-истребительного отряда Центрального фронта. Спецсообщение номер 3. Ленинградского обкома ВКПБ и дела УНКВД по Ленинградской области секретарю ЦК ВКПБ и Ленинградского обкома и горкома ВКПБ Жданову о работе оперативных групп в Кингисеппе, Луге, Новгороде и Старой Руссе. 10 августа 1941 года. Работа оперативных групп в Кингисеппе, Луге, Новгороде и Старой Руси, за последний период была направлена главным образом на подвор связных, установление связи с партизанскими отрядами, действующими на территории, занятой противником, и формирование новых партизанских отрядов. В кингисепском направлении завербовано и направлено в тыл противника для установления связи с партизанскими отрядами 12 человек. Установлена связь с отрядами, действующими в районе Сланцев и на границе Сланцевского и Кингисеппского районов. Командиры отрядов Прохоров, Пименов, Цветков. В район Сланцев направлена рация, подготовленная разведотделом УНКВД по Ленинградскому округу. Рация находится для связи при партизанском отряде и начала работать 9 августа. В Новгородском направлении завербовано и направлено для связи в Тыл противника 7 связных. Установлена связь с отрядами, действующими в Солицком, Уторговском и Шимском районах. В Лужском направлении направлено в Тыл 18 связных. Установлены связи с партизанскими отрядами, действующими в Плюсском, Лядском и Стругокресненском районах. Кроме того, Для установления связи с партизанскими отрядами и оперативной группой в городе Луге, в тыл противника, направлена спецгруппа с рацией. Связь с ней еще не установлена. В старорусском направлении подготовлено для связи с партизанскими отрядами 15 связных. Связь установлена с вновь переброшенными партизанскими отрядами. Новгородский партизанский отряд был направлен в первых числах августа, в глубокий тыл противника. Действиями отряда взорван деревянный мост через река Полопка и поврежден кабель связи между деревней Скугры и Замошки Дыновского района. Плюсский партизанский отряд под командованием товарища Дудина начал боевые операции 22 июля. Отрядом Дудина собран ценный разведывательный материал, по расположению огневых точек противника, их штабов и мест скопления войск. Разведданные, полученные от отряда, использованы военным командованием. Группа отряда под командованием товарища Колчина провела ряд боевых операций, уничтожила две грузовые автомашины противника с солдатами и офицерами, произвела налет на немецкое охранение частей, расположенных в совхозе Андромер. Другой группой отряда в Стругокрасненском районе в деревне Похонь вырезано 100 метров кабеля связи противника. Отряд под командованием товарища Большого, секретарят РК КПБ, действующий в Ляцком районе, производил основные операции с 27 июля. За это время налетом на деревню Вишень убито 5 немецких солдат. В деревне Детково, Убито два мотоциклиста, уничтожено пять грузовых автомашин и одна легковая машина. При этом убито 36 солдат и один офицер. В этом же районе уничтожена связь и взорвано два моста на шоссейной дороге. В деревне Утичи налетом партизан уничтожено 12 автомашин противника. Плюсский партизанский отряд под командованием товарища Ефремова, начал свою деятельность в 20 числах июля. Боевыми действиями партизанского отряда уничтожено 4 машины противника, из них одна с боеприпасами, уничтожен мотовоз с несколькими вагонами, который производил подвоз материалов для восстановления разрушенного железнодорожного полотна и железнодорожных сооружений. Кроме того, отрядом взорвано три моста на дорогах продвижения противника и испорчен в двух местах восстановленный немцами железнодорожный путь. В результате действий отряда убито 52 и ранено 4 немецких солдата. Уторгошский партизанский отряд начал действовать в тылу противника 27 июля. У деревни Мелковичи. Партизанским отрядом было произведено нападение на продвигающуюся по дороге немецкую немецкую воинскую часть. В результате нападения уничтожено три автомашины и шесть мотоциклов противника и захвачено два ручных пулемета: три винтовки, палатки, обмундирование, портфель и две сумки с документами. Портфель и сумки с документами переданы военному командованию.